214. Утверждаю, что явлений много, но люди так слепы и не видят хлеб приготовленный. Люди не хотят признавать то, что всеми силами уже приближается. Пусть на перепутях странники поют о сужденном братстве.